Глава 39. Волчья коалиция. Злата. Ваня вошел в комнату без стука и закрыл за собой дверь. «Что ты задумала?» — сказал он, прищурившись. «У тебя бешенство? Температуры нет?» — добродушно спросила я, прикладывая ладонь к его лбу. «Я чувствую тебя, как никто в этом княжестве», — чётко и раздельно проговорил оборотень. «Даже ваша связь суженых не сравнится с тем, что случилось между тобой и моим зверем», — прорычал он. Я вздохнула и с усмешкой спросила. «Куда я? Туда и ты?» «И наоборот, тоже злато», — угрожающе сказал он. И мы никуда отсюда не уйдем. Почему? удивилась я. У нас с Ярославой все серьезно, заявил волк. Я хмыкнула. Чего лыбишься? грубо спросил он. Очень быстро у вас все стало серьезным! весело ответила я. У вас тоже! заметил Ваня, выразительно указав, взглядом на татуировку. «Между нами с князем нет ничего, кроме этого нелепого рисунка», — возмутилась я. Ваня приблизился ко мне, принюхиваясь. «Ты вспыхиваешь огнем, когда он появляется перед твоими глазами, княгиня. И я чувствую каждый твой прилив жара, когда между вами проскальзывает искра». Я сжала кулаки. «Может, и так, только все это ничего не значит. Мы слишком разные, чтобы найти общий язык». Ваня усмехнулся. «Язык тела у всех одинаковый. Так что вставай и пошли. И надень что-нибудь понаряднее. Тебе придется разговаривать с людьми». «Это еще почему?» — спросила я. «Твой великий князь...» Приказал мне сидеть и не рыпаться. «Он мне такой же князь, как и тебе. Я из Срединного леса, а ты — моя хозяйка. Нет над нами никакого князя». С этими словами мы пошли наживать себе проблемы. Ярослава, которую у меня теперь и язык не поднимался назвать Яськой, привела двух девиц. Они помогли мне надеть расшитую накидку, ведь евато заплести волосы и подобрать украшения, достаточно нарядные, но не слишком меня раздражающие. Я решила перестать беспокоиться о том, что в любой момент мой брат может подослать кого-то, чтобы убить меня, и позволила себе насладиться девичьими радостями, такими простыми и понятными. Вскоре девицы, помогавшие мне, заразились моим хорошим настроением и тоже стали шутить, подбадривать, рассказывать глупые истории про сына Мельника, про некоторых дружинников и других парней из города. Когда все приготовили, ко мне подошел тоже нарядившийся Ваня. На нем был красивый кафтан и синие сапоги. Он отличался от дружинников, И все-таки угадывалась в его одежде что-то похожее. Мой личный дружинник, а ты хорош, можешь, когда хочешь! хмыкнула я. Это все Яся! буркнул мой защитник. Ярослава, тоже принарядившаяся в синие оттенки, кивнула и вышла из комнаты, оставив нас с Ваней вдвоем. «Теперь ты объяснишь, зачем нужен этот маскарад и куда мы идем? шепнула я ему. «Что такое маскарад?» — нахмурился он. «Ну, праздник, когда все наряжаются так, что их не узнать», — быстро объяснила я. «Как на святке, что ли?» — уточнил Ваня. «Да, как на святке. Наверное». Я слабо представляла, что такое святки. «Эх, не ненашенская ты!» Спорить не имело смысла. Он подвел меня к зеркалу, откуда смотрела слегка испуганная, но красивая молодая женщина в невероятно искусно сшитом одеянии. «Ты должна показать, что тоже имеешь слово, что тебе интересна местная жизнь» что ты мудрая, порядочная. Тогда и князь посмотрит на тебя по-другому. И мы сможем здесь остаться». Я серьезно взглянула на него. «А если я не захочу остаться?» «Тогда...» Он замолчал. «Яся не сможет пойти с нами в лес, она...» «Понятно», — ответила я. В груди заныло. «Готова?» Я посмотрела на Ваню с опаской. Он смотрел с решимостью. «Да, Вань, я готова. Давай сделаем, что сможем, а там... Будь что будет».